Глава 3. Въезд короля состоялся ближе к вечеру. За демонстративно закрытыми воротами затрубили врага. Капитан Тоун, дожидавшийся этого момента в надвратной башне, высунулся и прокричал: "Кто беспокоит стражу замка Моронга?" Король Англитании, первый peer пер страны, верховный легат церкви Англитании, Эдуард V из рода Тайдеров, Голосина герольда, перечисляющего звания и титулы, был такой, что даже за воротами замка было слышно. Капитан Тоун отдал приказ. Забрянчали цепи и к ногам монарха, опустился подъемный мост. Стража широко распахнула ворота, и кортеж короля торжественно въехал на чисто выметенный мощёный двор. Леди Рен В чёрном бархатном платье, благословляющая про себя осеннюю прохладу, дожидалась продолжения церемонии на крыльце. В этот раз, дабы поддержать статус, она сделала аккуратную, не слишком высокую прическу, напоминающую моду её молодости, очаровательную бабетту. Графский обруч был регулируемый, ювелир с некоторым трудом, но подогнал его точно по размеру головы графини. На груди Ирен тяжёлым грузом разместилось очень массивное ожерелье из крупных звеньев, таких, что каждое звено могло бы само по себе стать брошью. Центральный медальон из золота был гербом графов Моройских и Нар겟ских. Артур был в костюме из того же бархата и выглядел как маленький принц. Прошитый золотой нитью в ромб приталенный колет, узкие брюки, заправленные в аккуратные сапожки и роскошный берет с белым пышным пером. Вот этот самый берет и доставлял ему больше всего хлопот. Леди Ирен ловила его за руку и не давала теребить уже слегка пощипанное перо. Она дождалась, пока король и свита доедут до середины двора. Потом свита остановилась, а конь короля прошёл вперёд ещё на несколько метров. Леди взяла Артура за руку и неторопливо, под взглядами замерших вдоль крепостных стен людей, двинулась к королю исполненный чувством ответственности, Артур вышагивал рядом с мамой, косясь по сторонам. Он играл в этом дворе с детства и знал всех-всех, кто сейчас разглядывал его, маму и того мужчину на коне, но никогда люди не вели себя так странно. Почти все стояли на коленях, только несколько человек согнули спины в глубоком поклоне. И все это ради мужчины, который так и сидел на коне, Это было немного тревожно, но всё же интересно. Король это очень-очень важный человек, как говорила мама. Артур собирался быть с ним вежливым и дружелюбным. При приближении вдовствующей графини с сыном, король легко соскочил с коня. Графиня встала на одно колено и склонила голову, а Артур, даже слегка надувшись от важности, взял коня за узцы и попытался повести в конюшню. Вороной с удивлением покосился на малыша и чуть тряхнул головой, показывая, что к такой мелочи, он не может относиться серьёзно. Артура мотнула в сторону, но на ногах он удержался, почти повиснув на поводьях. Серьёзно глядя в глаза великану-коню, он покачал головой и сказал: "Если ты будешь хулиганить, мама рассердится, а её лучше не злить, поверь мне". Детский голосок прозвучал в тишине достаточно звонко и вызвал улыбку короля, усмешки придворных, лёгкий гомон. Самое забавное, что конь, выслушав это предупреждение, послушно пошёл за мальчиком, звонко цокая копытами по булыжникам. Навстречу встречу Артуру уже подбегали конюхи. Ритуал соблюдён. Не поведёт же в самом деле граф коня, пусть даже и королевского в конюшню? За спиной короля загомонила свита. Встаньте, леди Ирен Моройская. Я счастлива вашему визиту, ваше величество. Это большая честь для графства. Ваш сын графен относится к вашим талантам очень уважительно, король улыбался. Он ещё мал, ваше величество, но растёт разумным и понятливым. Ирен улыбнулась в ответ. Похвала Артуру была приятна, чего уж там. Главное, что он не только понял сам, но и сумел объяснить моему вихрю, что вас лучше не злить. Король засмеялся, а леди Ренц счла необходимым скромно опустить взгляд. Гомонили спешиваясь придворные. Сновали конюхи, подхватывая поводья. Присоединился барон Д'Арктур, пробился к идущему королю капитан Кирский, удостоившийся кивка короля. Ирен старалась не морщиться, когда король представил ей своих спутников, от всех резко несло едким запахом конского пота. Благо, что ванны для гостей были уже готовы, и до ужина наступило некоторое затишье. Слуги растащили гостей по отведенным комнатам, таскали горячую воду, чистили костюмы и обувь. Комнаты короля располагались все в тех же памятных леди Ирен покоях бывшей миссы. Просто роскошней в замке ничего не было, и она вполне справедливо решила разместить его высочество именно там. В горничной она назначила туда Анги. Всяко там спокойнее будет. До ужина у неё ещё было время, потому она сбежала в свою башню и решила немного отдохнуть трещал возбужденный гостями Артур, задавала забавные вопросы Лорен, интересуясь, почему среди гостей нет женщин. Дикон был молчалив. Он несколько побаивался этого визита. В отличие от детей он знал, что король Волен не только в жизни своих подданных, но и в смерти. Не то чтобы он боялся, просто лучше понимал, что его величество это не сосед, а величина странная и тревожная. Ужин прошёл почти прекрасно. Ирен вспомнила кое-какие мелочи из советского прошлого, и кроме различных мясных блюд и соусов, к столу подали удивительный десерт яблочный зефир. Возможно, именно этот десерт и уберёг её от королевского гнева. Примерно к середине трапезы его величество заметил, что капитан Кирский не присутствует за высоким столом. Леди Ирен Вы можете объяснить это, или капитан королевских войск недостаточно хорош для вас? С одной стороны, состав гостей за высоким столом это выбор хозяев. С другой стороны, капитан как бы олицетворял собой короля в его отсутствие. Ирен вздохнула и попыталась объяснить: "Ваше величество, к сожалению, капитан Вест, который Прожил в этом замке пять лет и всегда сидел по правую руку от лорда Ричарда, сейчас служит в другом месте. А присутствии капитана Кирского мне неприятно. Конечно, если вы прикажете, я немедленно исправлю эту ошибку. Только примите во внимание, ваше величество, что я сейчас вдова, а капитан Кирский молод и хорош собой. Что останется от моей репутации, если Иран не договорила? Король чуть поморщился, но понятливо кивнул головой. Но больше надеюсь у вас нет никаких разногласий, графиня. Гранд замялась с ответом. Она не могла решить, стоит ли ябедничать на то, что капитан отстранился от охраны замка и распустил солдат, или нужно подождать и выбрать другой момент. Король нахмурился. С него мгновенно слетела маска добродушия и любезности. Сейчас это был пусть и молодой мужчина, но правитель, внимательный к мелочам и деталям. Изменился и его тон. Светская любезность пропала из голоса и манер. Он посмотрел графине в лицо и требовательно приказал: "Говорите". Вздохнув, Ирен начала издалека. "Ваше величество, я просто расстроена счетами за одежду ваших войск". Довольно резко король ответил: "Графиня, войска должны быть сыты и хорошо одеты, это не обсуждается". "Вы очень мудры, ваше величество. Я совершенно с вами согласна. Но вот когда хорошую одежду рвут не в бою, а в пьяных драках, конечно, это меня несколько разочаровывает". Король, похоже, слегка отаропел от столь странно преподнесенной информации, но суть понял. И как часто, графиня, вам приходится тратить ткань на новую одежду? Увы, ваше величество. К сожалению, многие из солдат ещё и портят ткани. Я не могу говорить за столом об этом. Это право же так неловко. Говорите. Они, ваше величество, блюют на одежду, и потом её приходится менять. Эти пятна не отстирываются. Мне не жаль вина для войска, клянусь. Можете лично допросить поваров и солдат и узнать, сколько мяса и хлеба ставят им на стол, но порча одежды меня расстраивает. Подали зефир, что вызвало бурное обсуждение среди придворных. Посыпались комплименты хозяйственным талантом графини. Король немного отвлёкся, но вряд ли он остался бы королём, если бы совсем забыл. Потому по окончании ужина он потребовал к себе в покое капрала Капралатона. Ира наставало только молиться, чтобы король принял во внимание его слова. Анки смогла забежать к графине только на минуту, сказав, что ночевать будет возле покоев короля и что пока всё идёт хорошо. Все слуги справляются, и гости вроде бы всем довольны. О чём говорят в покоях короля, она не знает, но тот приказал вызвать к нему десятников войска, повара, что готовит солдатам и даже двух солдат причём солдат он поручил привести не капралам, а своим придворным, наказав выбрать самых пьяных. Так что, возможно, в замке скоро станет потише. Завтра все уедут на охоту, а послезавтра в обед уж и совсем уберутся из замка. Так что, как говорится, дай нам Бог. С утра барон де Арктур отправился на охоту и увёз с собой и короля, и большую часть свиты. Однако легче от этого Иран не стало. За завтраком его величество подозвал с нижнего стола одного из своих свитских, полноватого незаметного мужчину и представив его леди Ирен как сквайра Джада, попросил показать ему, как ведётся хозяйство в замке. Сквайр был скромный, недорого одет, лысоват и несколько неуклюж. Он напоминал бы плюшевого мишку, если бы не проницательный взгляд маленьких глазок буравчиков. Любезный сквайр Джад оказался въедливым, как клещ, внимательным и немногословным. Он не просто прошёл леди Иран по всем цехам, он захотел узнать все о ценах, закупках, расходах на производство тонкой ткани. Когда же увидел крашеное полотно, все началось сначала. Разумеется, где смогла, Иранс слегка преврала в свою пользу, преувеличивая расходы на производство красителя, количество рабочих рук и трудозатраты. Тут на самом-то деле положение ее было очень сложным. Ей нужно было показать, что без мужа она прекрасно обойдется, но и не дать понять, какие серьезные доходы она уже получает. Но для беседы с его величеством она припосла в рукаве козырный туз. Вернувшиеся с охоты свитки были довольны, шумны и голодны. Король хвастался лично подстрелённым оленем, каждый рассказывал, что он почти попал, и все были возбуждены. Всего привезли три оленьих туши. Так что на завтрак графиня пообещала жаркое из оленины. До того, как разошлись по своим комнатам приводить себя в порядок к ужину, Ирен распорядилась подать господам лёгкую закуску. В этот раз гомон от непривычного блюда был еще более громким. Леди подала заливные яйца. Древний рецепт, когда в пустую яичную скорлупу кладут отварное рубленное мясо, кусочки вареной моркови, немного зелени и заливают все крепким бульоном. А потом, когда холодец застывает, скорлупу чистят и получают очень нарядные яички, где в янтарно-прозрачном бульоне застыли мясо и овощи. Похоже, приемом его величества был доволен. На третий день, сразу после завтрака, он пригласил графиню на разговор до того, как леди принесет присягу от имени сына. Понимая, что сейчас решится ее дальнейшая судьба, леди Рэн шла по коридору своего замка, пытаясь понять, все ли она правильно сделала. Не слишком ли много показала сквайру Джаду? Не зря ли завела разговор о пьянстве солдат? Король молод, но не глуп. Разумеется, он понял, что она просто грамотно указала ему на непригодность к службе капитана Кирского. Если племянник герцога Сайвонского является протеже короля, эта жалоба может для нее плохо кончиться. Неизвестно еще, что писал королю по поводу ее вдовства лорд Беррид. Уж кого кого, а его иран не собиралась сбрасывать со счетов. Он очень влиятелен и являлся хорошей опорой, пока был ее союзником. Неизвестно, как сложится отношения дальше. Сейчас всё решится.